Глава 10 Детектив Дрейка встретил их в условленном месте перед входом в отель «Лагуна Бич». «С Филом Райсом ты, кажется, не знаком», — представил Пол своего человека. Мейсон поздоровался. «Мне очень приятно, мистер Мейсон. Я несколько раз видел вас». «Где они?» — спросил Пол. «Все еще там?» «Да, по-прежнему». А джип он оставил на стоянке. «Они что, на нем сюда заявились?» «Ну да. Девицу проверили? Мы проверили имя по почтовому ящику ее квартиры в Ньюпорт-Бич. Значится под именем Хелен Ракер. Шикарный домик, надо полагать. Да, они из простых. Они встречаются регулярно? Во всяком случае, знакомы хорошо. Что сейчас делают? Валяются на пляже, загорают, плавают. Но уже становится поздно, и с минуты на минуту они пойдут одеваться. Идем». Дрейк пошел вперед. «А где твой напарник?» «Следит за ними на берегу». «Отлично, мы их немного потревожим». На песке ближе к воде было жарко. Над морем висела прозрачная сизоватая дымка, затуманенная местами тонкими едва заметными облачками, которые собирались в вышине и тут же таяли в падающем от горизонта солнечном свете. На пляже Фил Райс пошел первым. Они миновались десяток загорающих и остановились. Райс подал сигнал гуляющему у самой воды человеку с фотоаппаратом. «Он и есть твой второй оперативник», — осведомился Мейсону Дрейка. Дрейк подтвердил. «Пришли», — сказал Райс, и указал на парочку, сидящую лицом к морю и наблюдающую за волнами. «Похоже, еще чуть-чуть, они бы оделись и ушли», — заметил Дрейк. «Что будем делать, Перри? Подойдем и застанем врасплох. Попробуем, по крайней мере». «Но голыми руками его не возьмешь». «О, да он нас, кажется, заметил». Сэккет вдруг сел абсолютно прямо, посмотрел на трех направляющихся к нему людей, перевел взгляд на человека с фотоаппаратом, а после этого сказал что-то своей спутнице. Та встревоженно огляделась. «Окей, поспешим», — сказал Мейсон. С трудом ступая по песку, они приблизились к Сэккету и девушке. Сэккет вскочил первым, подал ей руку... Его подружка поднялась с ловким упругим изяществом и отряхнула прилипшие песчинки с тонкого эластичного купальника. Секкет наклонился вперед, шепнул ей что-то на ухо, и они обнялись. Его руки обхватили ее и сомкнулись на спине на уровне лопаток. Еще секунду, и Секкет повернулся к ним лицом. «Добрый день», — поздоровался мейсон «Как прикажете вас называть? Секкет или Прим?» «Это что, арест?» «Пока еще нет». «Что же тогда?» «Просто поговорить». «Понятно». «Дорогая, иди оденься и жди меня в машине». «Когда ты придешь?» спросила девушка. «Да ты одеваться еще не закончишь». Сыккет вел себя развязно и откровенно вызывающе. «Эти люди меня не задержат. Не беспокойся, милая. Это даже не официально». «Так вы нас, оказывается, знаете», поинтересовался мейсон «Конечно. Вы Пэрри знаменитый адвокат. И Пола Дрейка, естественно, вы тоже узнали, не так ли? Вчера вечером вы ему передали кое-что. Чё ж собачья! Ну-ну, не надо так резко. Вчера у вас был нелёгкий денёк, прим. Уж в этом-то я, надеюсь, прав. Не прим, а сэккет. Замечательно. Пусть будет сэккет. Дорогая, прошу тебя, иди оденься». С нажимом повторил он, громко обращаясь к молодой подружке. «И не надо здесь болтаться!» Последнюю фразу он произнес особенно многозначительно и сопроводил ее красноречивым взглядом. Перед тем, как уйти, девушка объявила Мейсону, что он докучливый и ужасный, и что с людьми так нельзя обращаться. Потом повернулась и отправилась в раздевалку. «Я готов ответить на ваши вопросы, мистер Мэйсон, — сказал Секкет. «Но давайте побыстрее!» Как только она оденется, мы поедем. У нас еще куча дел. Но мейсон тут же охладил его пыл. Наша беседа будет не такой короткой, как вы думаете. Кто же это так сказал? Это говорю вам я. Ваши идеи и выводы меня не интересуют. А меня заинтересовало ваше досье. Там много интересного, между прочим. Что из этого? Сейчас я чист. Это лишь ваше утверждение». «Тогда назовите хоть что-нибудь. Для начала подойдет похищение автомобильного трейлера». Мускулы на лице у Секкета напряглись, его цепкие проницательные глазки впились в Мэйсона. «Не верю, блефуете». Некто Джим Харцель из «Идеал Трейд Трейлер Центра» очень бы хотел присутствовать на опознании, и помочь правосудию в поимке неизвестного пока угонщика домиков на колесах, потому что подобные мерзавцы дискредитируют его бизнес и лишают доверия клиентов. Плюс к этому мы располагаем отпечатками протекторов вашего джипа и кое-какими отпечатками пальцев, снятыми со стен и мебели внутри трейлера». Секет задумался. «Но что вам от меня нужно?» «Мы хотим знать, кто дал вам конверт, который вчера поздно ночью был доставлен в агентство Пола Дрейка». «О конверте ничего не знаю. И Пола Дрейка тоже не знаю. Я знаю только вас. И мне известно также, что вы сели в дерьмо. И дальше будет еще хуже. А меня с собой не затягивайте, я дерьма нанюхался. Вас может узнать человек, у которого выбрали театральные костюмы». «Ладно, костюмы признаю, брал. Что дальше?» «Где вы взяли конверт, переданный позднее Полу Дрейку?» «Мне дала его Орлен Дюваль. Как видите, я ничего не скрываю. Вы лжете. А вы докажите. Попробуйте надавить на меня, и я пойду к окружному. С такой информацией он примет Томаса Секкета с распростёртыми объятиями». «Вы не сможете возбудить дело об угоне трейлера, потому что он даст мне неприкосновенность как важному государственному свидетелю». «Давайте же, пригрозите!» «Но я уверен, вы знаете, что за этим последует». «Все, я свои карты выложил. Теперь вы либо тоже раскроете свои, либо уматываете отсюда подальше». «Я раскрываюсь», — сказал мейсон. «Вы использовали костюм посыльного, чтобы пробраться вчера ночью в дом Джордана Балларда, а когда вошли, ударили его по голове и...» Секкет изобразил такое изумление, что Дрейк чуть было не рассмеялся. «Что за ахинею вы несете?» «Я говорю об убийстве», холодно", — холодно продолжал мейсон «И у меня имеются определенные доказательства» которые в купе с вашим богатым уголовным прошлым произведут на господ присяжных неизгладимое впечатление. Так что пораскиньте лучше мозгами, а стоит ли вам присягать говорить одну только правду и торопиться в свидетели? И я не знаю, поможет ли тогда вам с неприкосновенностью ваш друг окружной прокурор? «Послушайте, мистер Мэйсон, мне неизвестно, что за игру вы затеяли». «Но подставлять себя таким образом я не позволю. Я сейчас же иду в полицию и заявляю, что вы меня шантажируете». «Шантажирую, чтобы получить что?» «Информацию. И что же я вам за это пообещал?» «Неприкосновенность на случай...» «Какой такой случай?» – быстро спросил Мэйсон. «Какую еще неприкосновенность я вам обещал?» «Я обещаю только то, что вас будут судить». «Но вы дали понять, что я могу откупиться!» «Вам не откупиться, даже имей вы все золото монетного двора Соединенных Штатов!» «Попались, Сэккет?» мейсон сделал Дрейку знак рукой. «Иди сюда, Пол!» Дрейк подошел. Сэккет в свою очередь дал понять, что разговор окончен. «Я иду одеваться. А если вы и впрямь задумали меня привлечь, то в следующий раз обращайтесь к моему адвокату». — Минуточку, приятель! — вышел вперед Райс. — Стой, где стоишь! — Это еще кто? — возмутился Секет, пытаясь уйти. Райс встал у него на пути. — Я знаю, что говорю, приятель. Хоть ты и не слабак, но в том, что сейчас будет, опыта у меня побольше. Я уже вижу, что твой любимый хук левой. Ты не успеешь руки поднять, как я уже проверю твою челюсть. И впредь посоветую подобных ошибок не делать. Не стоит так заметно отклоняться назад для нанесения удара. Мясистых жеребчиков вроде тебя я на ринге уложил достаточно, поверь. Впрочем, если хочешь, давай попробуем. Денег не возьму. Секкет в нерешительности переступал с ноги на ногу, глядя то на мейсона то на Дрейка. мейсон взял Пола за руку и тихо сказал. «Такого на испуг не возьмешь». «Крепкий орешек. Ничего хорошего он сейчас не скажет, будет врать и врать. Я притворюсь, что надо позвонить, но вместо этого пойду к джипу и подожду девицу. Он наверняка ей что-то там засунул в купальник, когда напоследок обнимал. Что, например?» «Не знаю, Пол, но ты видел, как ходило ее правое плечо? Как будто он что-то ей туда сзади заталкивал. чтобы там ни было, это нечто очень важное». Секкет не расстается с этим даже на пляже. Я попытаюсь. Вдруг удастся. Кстати, кто это у тебя с фотокамерой? Харви Найлз. Парень что надо? Один из лучших. А фотоаппарат для прикрытия или он им пользуется? Харви классный фотограф. Камера у него не ахти какая, маленькая, 35 мм. Но он с ней вытворяет чудеса. «Готов поручиться, что эту парочку он заснял во всех положениях, начиная с того момента, как они вышли из джипа и кончая каждым их шагом по песку». «Отлично, Пол. Я сейчас пойду туда и поработаю с девицей. А ты скажи Райсу, пусть он передаст фотографу Харви, чтобы тот, когда я пойду к джипу, был готов выполнить любую мою команду». В этот момент заговорил Секкет. «Я вижу, вы на пару работаете». «Так уж и быть! Выкладывайте свои предложения!» «Единственное, чего я от вас хочу, — спокойно объяснил ему мейсон это находиться здесь, покуда не прибудет полиция». «Опять блефуете! Полицию вы не вызовете!» Нарочито громко мейсон обратился к Полу Дрейку. «Держи его здесь, Пол, а я пойду позвоню. Если хочешь, оформи гражданское задержание». «И какое основание?» «Убийство Джордана Балларда». «Впрочем, нет. Подожди-ка секунду. Пусть убийство ему предъявит полиция. А ты можешь произвести гражданское задержание по подозрению в угоне трейлера. В этом деле нам даже доказывать ничего не придется. Ясно, как божий день. Джим Харцель получит большое удовольствие. Доставим же ему его». мейсон зашагал в сторону душевых кабин. Секкет с презрением глядел ему вслед мейсон слышал, как он сказал Дрейку, «О вашем чертовом Балларде я вообще ничего не знаю», на что Дрейк ответил, «Прибереги свои выражения для фараонов, Секкет». Обойдя душевые комнаты для переодевания, мейсон вышел к стоянке и встал рядом с джипом. Через несколько секунд он заметил Харви Найлза с фотоаппаратом на шее, остановившегося в положении готовности у входа на парковочную площадку. мейсон подал ему сигнал Найлз в ответ кивнул. Не прошло и минуты, как на дорожке показалась подружка Секкета. Она шла очень быстро. мейсон направился ей навстречу, соизмеряя свои шаги так, чтобы перехватить девушку у самого входа на стоянку. «Простите, пожалуйста, мисс Раккер!» При упоминании своего имени она вздрогнула, дернулась в сторону и, схватившись за сумочку, попыталась проскочить мимо мейсона «Не стоит так нервничать, мисс Раккер!» Все, что от вас требуется, это отдать нам ту вещь, которую Секкет засунул вам сзади за купальник во время последнего прощального объятия. Но я, я не знаю, о чем вы говорите. А вот так вести себя не следует. Вы девушка достойная, и мне бы очень не хотелось привлекать вас как сообщницу. Отдайте бумагу, и разойдемся с миром. С миром? Что вы имеете в виду? Это значит, что когда я вас отпущу, видите ли, с Сиккито мы уже почти договорились. Но я что-то этого не поняла. Мейсон улыбнулся. А зачем тогда, по-вашему, он бы вдруг сказал мне, что он вам отдал? Хелен Ракер помедлила, затем раскрыла сумочку и, достав оттуда сложенный в несколько раз листок бумаги, передала его Мейсону. Мейсон развернул листок и разгладил ладонью. Это был длинный список чисел и больше ничего. Числа располагались правильными ровными рядами. Мейсон посмотрел в сторону Найлза. Тот понял, кивнул, снял крышку с объектива и изготовился. Тогда мейсон повернул листок с цифрами так, чтобы свет падал наилучшим образом. Найлз нажал кнопку и уже хотел взвести фотоаппарат для следующего снимка, но с отвращением поморщился – «В чем дело?» – спросил мейсон. Оперативник Дрейка пожал плечами. «Пленка, наверное, кончилась. Надо бы заменить, а то я уже весь день щелкаю». Взгляд Хелен Ракер стал подозрительным. «Я все-таки предлагаю пойти сейчас к мистеру Секкету. Пусть он мне лично скажет, о чем вы договорились». Мейсон сделал Найлзу знак «Поторопиться». Он по-прежнему не выпускал листок из рук и, игнорируя настойчивость девушки, спросил ее. Что вам известно об убийстве Джордана Балларда? Убийстве Джордана Балларда? Да. Ничего не известно. А почему вы спрашиваете? Потому что в нем замешан Секкет. Вот я и подумал. Может и вы заодно? Я? Я вас не понимаю. А кража трейлера? Что вы об этом знаете? О боже! Не имею ни малейшего понятия. А кроме всего прочего, мистер мейсон Мне крайне неприятно ваша манера засыпать меня всевозможными надуманными обвинениями. Ой ой-ойай, такая хорошенькая молодая женщина. Благодарю за комплимент, мистер мейсон. мисс Ракер насмешливо скривила губы. Но лезть у меня не проймешь. Под халимов с медовыми речами я на своем веку повидала с избытком и каждый норовил получить что-то для себя. может быть скажете прямо чего вы хотите. Я хочу правды. Опять за старое. И это я тоже слышала не раз. А еще я знаю, какие у меня красивые глазки, как мягко светятся и блестят мои волосы, какая у меня бархатистая кожа, а про ногти и начинать не стоит. И не хватит. Просто у меня все на месте и всего в миру. Я веселая, умная, со мной хорошо в компании, но я от этого устала. Устала! «Слышите вы меня? Иной раз, когда начинается такое вот слащавое сюсюканье, того и гляди вырвет, не успеешь добежать. Так что, мистер Мейсон, ничего нового в этом плане выдумывать не надо». Мейсон рассмеялся. «Вы, конечно, правы, я совершенно ни на что не претендую». «Да уж куда вам? За мной такие ухлёстывали, что...» Хелен Ракер произнесла это с горьким сарказмом и подумала о чём-то своём. Харви Найлс, который все это время лихорадочно возился с камерой, кивнул мейсону что готов. Мейсон еще раз получше расправил листок и повернул к свету. Фотограф Дрейка посмотрел в видеоискатель, сделал шаг вперед, потом немного в сторону, и, улучив момент, опустил затвор. Потом он снова взвел механизм и щелкнул еще. «Мне это не нравится», — заявила мисс Ракер. «Почему же, позвольте спросить?» мейсон слегка сменил положение, и последовали еще два щелчка. Внезапно девушка рванулась вперед и выхватила листок из рук мейсона «Потому что я не верю вам, будто Том Секкет велел мне отдать эту бумагу вам. Я хочу, чтобы он лично все подтвердил. Если все верно, то забирайте его, этот список. А если нет, а вон он и сам идет». Сэккет, уже полностью одетый и причёсанный, в сопровождении Дрейка и Фила Райса, вышел из раздевалки, пересёк улицу и чинно проследовал на стоянку автомобилей. «Так-так», — лениво протянул он, — «и кого же мы тут видим?» «Послушай, Том!» — Хелен ракер смотрела прямо ему в глаза. «Ты действительно разрешил мистеру мейсону взять этот листок?» Лицо у Сэккета потемнело от ярости. «Какой листок?» Тот, который...» Хелен вовремя осеклась и закусила губку. «Ничего не знаю ни о каком листке. А что касается вот этих пристающих к нам типов, то они пытаются купить нас на дешевку. Убийство Балларда Блеф, маразм, байка для дураков. Вчера всю ночь и весь вечер я был с Хелен. Правда, милая?» Милая преданно посмотрела на него и быстро кивнула. «Достойный поступок», — заметил мейсон. Дело принимает новый оборот. Джентльмен старой закваски смело жертвует собой и тащит чужое убийство, лишь бы не скомпрометировать доброе имя порядочной девушки. Вы, Сэккет, прикрываетесь ее репутацией, чтобы скрыть совершенное вами убийство. Противно вас слушать. Подождите немного, и вам станет еще противнее». «Где находится тот чудный уголок, в котором вы и эта мисс так славно повеселились, что у вас отшибла память?» «Где?» «Мы были у нее на квартире». «В мотеле», — поправила его Хелен. «В каком мотеле? Где?» мейсон повернулся к мисс Ракер. «Я? Я не обязана перед вами отчитываться». Тогда мейсон снова обратился к Секкету. «Так где вы все-таки были? На квартире или в мотеле?» «В ее квартире! А сейчас иди и наузкивай своих легавых!» Хелен Ракер смотрела на сыкета умоляюще. «Скажи им правду, Том! Мы не были у меня дома!» «Нет, мы были у тебя на квартире, и тебе тоже не помешает сказать им правду! Лицензию не конфискуют, не бойся!» Мэйсона это очень забавляло. «Да, Секет», — сказал он. «Твои сигналы запаздывают. Вероятно, кроме тебя вчера вечером у нее был еще посетитель, и она хотела тебе об этом намекнуть. Но я вижу, что ты ее намек пропустил мимо ушей». «У меня сейчас мать, Том», — добавила Хелен. «Вчера приехала». мейсон не смог сдержаться и засмеялся. Секкет насупился, буркнул грубо. «Хватит, убирайтесь!» дети подшивайте ваши бумажки она с хля наставьте в покое мы больше ничего не скажем идем он взял ее за руку остановить их спросил райсу мейсона только попробуй сетки треска развернулся и попробую ну так что мистер мейсон ваше слово мейсон оценивающий взглянул на противника и покачал головой не надо пусть проваливают Так для нас даже лучше, Райс разочарованно вздохнул. А жаль, я бы согнул его как швейцарский крендель. "Пусть идут", повторил Мейсон. Сэкки и Хелен Ракер направились к джипу. "Не очень-то мы продвинулись с ними", заговорил Дрейк. "Как сказать, пол. Если фотографии у нас получатся, то многое может измениться. Что думаешь, фотограф? Получится, мистер Мейсон?" «Последний кадр на предыдущей пленке, конечно, вряд ли, но бьюсь об заклад, те, что у меня сейчас в аппарате, снимки, что надо. Цифры будут видны?» «Какие цифры?» – заинтересовался Дрейк. «Там что-то закодировано. Несколько столбиков чисел на чистом белом листе. И их можно будет увеличить?» «Конечно!» – ответил Найлз. «Вот эта насадка как раз дает фокусное расстояние и увеличение, чтобы листок обычного формата занял всю площадь кадра. Прочитать на негативе что-либо без лупы будет невозможно, но резкости моего объектива вполне достаточно, и если я напечатаю карточку 11 на 14, то четкости хватит, и вы разберете любую цифру». «Что это может быть за код, Перри?» – спросил Дрейк. «Не знаю». «Возможно, придется поломать голову над ключом. Я взял Хелен Ракер на испуг. Дешевый трюк, конечно, но так я смог, прежде чем она что-либо заподозрила завладеть листком. Я должен был знать, что он ей передал. Предполагал сначала, что какой-то документ. Но эти цифры... Постой, постой. А что если... Договаривай, Перри. Что ты сейчас подумал?» «Цепочка чисел», — медленно проговорил мейсон «Сейчас я подумал, а кот ли это вообще?» «Ну а если не кот, то что?» «Что ты спрашиваешь? Неужели нам повезет, и это окажется...» «Что, Перри, что же?» «Тот самый список номеров». «Каких номеров?» «Банкнотов на сумму в пять тысяч долларов». «Исключено, Перри». «Их охраняют как самого президента. Во всей полиции нет ничего секретнее». «Я знаю», — сказал мейсон — «но почему-то сейчас, когда я их припоминаю, эти цифры все больше и больше кажутся мне похожими на номера на долларах и все меньше на закодированную шифровку. Сколько тебе надо времени, Найлз, чтобы отпечатать снимки?» «Много не займет». Если негативы получились, то в течение 24 часов после того, как отдам на обработку. По обычным каналам скорее ничего не добиться. «Дай мне твою камеру, Харви», – попросил Дрейк. «У меня есть один подходящий клиент. Много снимает, делает фотографии. Я думаю, он сможет получить снимки уже сегодня вечером». Найлз передал ему аппарат. «Вы знаете, как правильно вынимать пленку? Нужно всю ее промотать, а потом...» Сделаем как полагается, успокоил его мейсон, И лучше если это будет в темном помещении. фотографии надо получить во чтобы то ни стало. Нам пора пол. Мимо них устрашающего урча пронесся джип секкета. Дрейк даже отскочил. Уверен, он хотел кого-нибудь из нас задавить. В слежку продолжать осведомился райс. «Ехать за ним сразу или чуть позже. А стоит ли? Дрейк вопросительно посмотрел на мейсона в данном случае это деньги брошенные на ветер он знает что мы на хвосте и будет панькой. «Нет, я скажу когда можно будет прекратить дадим секкету время поразмыслить. Дрейк кивнул своим оперативникомм и те бросились к машине. Они уехали а дрейк все еще смотрел им вслед мейсон легонько подтолкнул его Поехали проявлять пленку пол. Сидя у Дрейка в машине, мейсон поделился с ним еще одним замыслом. «Первым делом проедем через Санта-Анну и повидаемся с доктором Кандлером. Спросим, что ему известно о Сэккете и какие у него соображения насчет цифр на бумаге. Это почти по пути и займет немного времени. Может, предварительно позвонить?» – предложил Дрейк. «Хорошая идея, тем более, что уже поздно». «Сбегай, пожалуйста, и постарайся поговорить с ним напрямую. Скажи, что едем». У первой же телефонной будки рядом с заправочной они притормозили. Пол Дрейк вышел и через минуту вернулся. «Все устроено, шеф. Соединили сразу же, как только я упомянул твое имя. Доктор согласился и ждет нас». И снова они ехали в Санта-Анну. «Послушай, Перри, давно хочу спросить, кому ты все-таки сигналил той шторкой в доме у Балверда?» «Никому». «Окей, будь по-твоему, я только хотел помочь». «А ты не допускаешь такой мысли, Пол, что я там мог что-то прятать?» «Ты что-то прятал?» «Предположим, у меня с собой оказались какие-то документы, и они настолько жгли мне пальцы, что я немедленно поспешил от них избавиться. С этой целью я запросто мог опустить шторку, засунуть документы между роликами и отпустить обратно». Таким образом, они оказались бы надежно спрятаны от чересчур любопытного глаза. Тем не менее, все подумали, что я кому-то подавал сигнал, но... «Обожди, Перри, если все так, как ты рассказываешь, то эти документы, какие бы они ни были, находятся в настоящее время в руках у сержанта Голкомба из отдела по расследованию убийств. Что такое?» Голкомб выходил на место с помощником. И они проиграли ситуацию от начала и до конца. Он поставил помощника на тротуаре, а сам ходил между портьерами, включал свет, опускал и поднимал шторку. Своей инсценировкой на местности он хотел, во-первых, убедиться, что сигнал будет хорошо виден напарнику, а во-вторых, узнать, достаточно ли света идущего из комнаты, чтобы тот, кто на улице, смог опознать личность сигналищего. И что же они установили? «Но ты уже знаешь, они бы никогда в жизни не стали этим заниматься и тратить время только лишь для того, чтобы, вернувшись, заявить «Сожалеем, но света было мало, сигнал виден плохо, и установить личность преступника со всей определенностью нельзя». «А Голкомп ничего там не нашел? Он не докладывал?» «Нет, не докладывал». «Бывают случаи, Пол, когда полицейский оказывается в таком положении, что кое о чем хочется умолчать. Ты хочешь сказать деньги? Я хочу сказать, что это лишь одно из моих обобщений». Пол Дрейк задумчиво смотрел вперед. «Ну, если там были деньги, то мое мнение о Голкомби ты знаешь». мейсон молчал. «Получается, он сыграл тебе на руку, Перри». «Эти грязные деньги из ушли, но полностью успокаиваться рано». «Черт! Этот Голкомп сможет использовать их против тебя в любой момент». мейсон опять ничего не ответил. «И я надеюсь, ты не забыл, что с большим советом все обошлось только потому, что Гамильтон Бергер допустил оплошность. Он не смог грамотно сформулировать вопросы. Но настанет момент, и ты снова предстанешь пред его очи». И тогда он непременно задаст вопрос так, как нужно. «Откуда ты знаешь?» «Он тебя задавит их количеством. Задаст столько вопросов, что правильный выплывет сам». Дрейк пристально посмотрел на мейсона, затем перевел все внимание на дорогу и больше не произнес ни слова.